Глава пятая. Ощутив исходящую от них опасность, я уже не думала, действовала. Невольно загородила собой Глеба, не хватало еще его вмешивать в свои проблемы. Выхватила флаконы с зельями и метко, один за другим, стала бросать выходящих зверей. Правильно, пока не опомнились и не напали. Раздалось странное шипение, и Глеб рывком увлек меня на землю, закрывая собой. Едва он успел это сделать, послышались хлопки, напоминающие взрывы. Когда все стихло, я, пусть и с трудом, выбралась из-под своего защитника. Вскочила, вытащила нож, готовясь драться, если кто-то из волков выжил. И нервно сглотнула. «Звери!» а их оказалось шестеро, были целы и невредимы. Словно и не опробовала я на них свои самые мощные ведьминские зелья. А вот их вид. Шерсть окрасилась в самые разные цвета радуги. Двое крайних волков, сине-зеленые с оранжевыми носами, выглядели еще более-менее. А у остальных четверых шкура местами пестрела оранжевым цветом, местами ярко-красным с фиолетовыми вкраплениями. Мне даже немножко жалко их стало. Впрочем, почему мои зелья сработали не так, как нужно, выясню потом. Не до этого сейчас. Надо разобраться с другим. Самое удивительное, звери стояли неподалеку, но нападать не собирались. Я покрепче ухватилась за нож, потянулась за зельем. Один из волков недовольно рыкнул, засиял и превратился в светловолосого кореглазого паренька лет двадцати, одетого в темные штаны и короткую безрукавку, не скрывающую сильных мышц. На шее на веревке висел какой-то камень. Я вытаращилась на него, не веря своим глазам. Оборотень! Следом и по другим волкам прошла волна, и они разом обернулись в мужчин. Я глупо заморгала, сделала глубокий вдох, пытаясь не паниковать. Если бы я знала, что они оборотни, что все это не сказки, попыталась бы с ними договориться, но теперь, после того, как мои зелья раскрасили их шерсть, без шансов. «Какая боевая!» Буквально промурлыкал тот, что обернулся первым. «И зелья вон у нее», — заметил его товарищ. «Закупилась, похоже, на ярмарке в Таларане. Подготовилась». Я перевела взгляд с одного на другого. Осознала, что меня приняли за обычную деревенскую девчонку, и пока не стала разубеждать их в обратном и раскрывать свои тайны. Ни к чему. Я не знаю, как ситуация обернется дальше, а моя сила в качестве неожиданного преимущества, если что, пригодится». Карие глаза-оборотни с невероятным любопытством уставились на меня. Впрочем, меня рассматривали все оборотни, а я таращилась на них. Самому младшему было лет двадцать, остальным ближе к тридцати как навскидку определила их возраст. Глаза разных оттенков коричневого, от светлого до шоколадного. В остальном схоже Коротко стриженные волосы, накачанные мышцы, на которые смотреть-то казалось неприлично. Одинаковая одежда. Один из них принюхался, зарычал. Я резко обернулась, но не успела даже вскрикнуть, как из-за кустов на Глеба бросился, по всей видимости, один из уцелевших монстров. Сверкнули янтарем глаза Глеба, его ладонь вдруг трансформировалась, обросла шерстью и длинными когтями. Он одним ударом снес чудовищу голову и тут же повернулся. Встретился со мной взглядом, уже не скрывая светящиеся ярко-желтые глаза. Очень медленно опустил лапу со сверкающими в свете луны когтями, и она мгновенно превратилась в человеческую руку. «Нюхательные соли! Живее!» — раздался за спиной мужской голос. «И плащ нужен, иначе замерзнет, пока донесем! Или соорудить носилки, Глеб? И мы можем вновь обернуться, братишка, если ей так легче! Вроде в образе волков мы не показались ей такими уж страшными!» Я слышала эти голоса, но не вдумывалась в смысл слов. Словно окаменев, смотрела в глаза мужчины, успевшего за одну ночь стать и моим врагом, и моим защитником. Глеб тихо рыкнул, заставив гомон утихнуть, и не сводил с меня тревожных глаз, явно чего-то ожидая. Я же пыталась смириться с мыслью, что он оборотень, волк и враг, но зачем тогда спасал и не тронул, пока лечила его плечо. Теперь-то понятны его слова, что на нем все быстро заживает. В любой бабушкиной сказке при обороте у волков исчезали раны, они были практически неуязвимы. Но почему-то я об этом не вспомнила, когда попыталась напасть на них и хоть как-то защитить свою жизнь. Не подозревала, что встречусь с оборотнями, что сказка вдруг станет явью. Только почему-то ни в одной этой истории, рассказываемой изредка и шепотом, ни разу не упоминалось, что к волку может со страшной силой тянуть, словно тебя оплетает невидимая крепкая нить». Я вдруг ощутила странный жар, разливающийся по телу, согревающий и успокаивающий. Но страха, который должен был бы появиться, не обнаружила. Да, Глеб сильный и опасный, но с ним я чувствовала себя под защитой, и это решило для меня все. Глеб по-прежнему молчал, настороженно следя за мной. Видимо, помнил о зельях, но что явно не представлял для него угрозы, как и для остальных оборотней. «Так ты в обморок падать не собираешься, или как?» Поинтересовался кто-то и попытался подсунуть мне под нос нюхательные соли. Глеб рыкнул. Рука с флаконом исчезла, а мужчина быстро оказался рядом и закрыл меня от всех волков. «Хватит ее пугать!» «Да кто кого пугает?» Возмутился кто-то из его собратьев. «Мы ее и пальцем не тронули. Это она нас какими-то непонятными зельями!» Глеб хмыкнул, старательно маскируя смешок. «Я на миг прикрыла веки, радуясь, что в момент опасности не вспомнила о сглазах. И если бы они подействовали на волков, сдается шанса выжить не осталось бы». Поглубже вдохнула и вышла из-за такой сильной и надежной спины. Чего уж теперь бояться. «Так это вы присылаете метку?» — спросила спокойно, решив прояснить важный для меня вопрос. «Да», — ответил Глеб. «И зачем вам моя смерть? Это у вас игра такая?» Не выдержала. Нервы-то не железные. Волки вытаращились на меня переглянулись и дружно уставились на Глеба. «Братишка, ты ей совсем ничего не рассказал?» С удивлением спросил тот, что обернулся первым. «Да когда бы я успел, Назар?» — возмутился он. Грань открылась, хлынули монстры. Мне, знаешь ли, как-то недообъяснений было. Волки переглянулись. Глеб обернулся ко мне, больше не пытаясь прятать глаза. «Дана, мы не убиваем девушек, которым отправляем метку». «Неужели?» «Окажешься в нашем поселении, если захочешь, познакомишься почти со всеми». «Почти?» «Некоторые живут в других стаях». Я скрестила руки на груди, ожидая дальнейших пояснений. «Подробнее расскажу, когда окажемся в поселении оборотней». «Учитывая недавний прорыв, я бы не стал здесь оставаться. Опасно». Заподозрила неладное, что-то эти волки от меня точно скрывали, но сейчас не добраться до правды. «Даю слово, тебя никто не обидит», — сказал он, обжигая взглядом. «Может, если бы это произнес кто-то другой, я засомневалась бы, но...» Обещание давал Глеб, мужчина, заслуживший мое доверие тем, что спас мне жизнь. Хорошо, согласилась, выбора-то у меня нет. Я ведь и шла в этот лес навстречу с волками и нашла их на свою голову. Глеб благодарно кивнул, повернулся к другим. Оборачивайтесь, нюхательные соли точно не нужны? Нет. «А, плащ не потребуется, носилки не делаем». Я покосилась на готовых действовать волков. Перевела недоуменный взгляд на Глеба. «Некоторые девушки, получившие метку, завидев волка, падали в обморок», пояснил он и чуть поморщился. «Потом, когда мы оборачивались, история повторялась». «А чего они, собственно, ждали, если девушки отправлялись через мост в лес, ожидая смерти?» «Поэтому теперь мы решили, что оборачиваемся сразу же, при первой возможности», добавил Назар, открыто улыбаясь. «Два обморока нам ни к чему». Волки, весело о чем-то переговариваясь и то и дело бросая на нас с Глебом любопытные взгляды, начали оборачиваться какие же они все таки огромные и разноцветные моими стараниями даже при обороте эффект не исчез похоже придется перепроверять придуманный заговор закреплявший на последнем этапе снадобья и делавший его именно зельем что то я в нем перемудрила или эта магия так подействовала на оборотней поймала взгляд глеба но решила пока обойтись без вопросов. «Дана, я сейчас обернусь. Забирайся на меня и держись покрепче». Как же неприлично это звучало, кто бы знал. Путь до поселения не близкий, да и после разрыва. «Здесь еще опасно», я помнила. Кивнула и во все глаза уставилась на Глеба. Глеб Волков После состязаний в крови буквально бурлило предвкушение предстоящей встречи. Оно возникало всегда, когда мы с волками отправлялись на поиск. Метка, которую оборотни оставляли для девушки, активировалась с прикосновением к коже, а едва избранница ступала на нашу территорию, создавала множество заколдованных троп. Дело за малым. Найти. Отправлялся я в лес не первый раз, часто находил девушку, отправленную к нам по договору, раньше остальных но ничего во мне не отзывалось, и я предпочитал отступить, действительно надеясь встретить свою пару, как когда-то отец. На перекрестке волки привычно замерли, принюхиваясь и прислушиваясь. Лес вовсе не был тих. Наполнен звуками и голосами, и прямо отсюда учуять девушку, ступившую на тропу, невозможно. Но если бы ей вдруг грозила опасность, мы бы об этом узнали сразу же. Прорывы в последнее время случались пусть и не часто, но рисковать мы не хотели. Выбрав направление, рыкнул, желая удачи остальным и исчез среди деревьев. Волков вскоре стало не слышно, и я, доверившись интуиции, направился через лес. Несколько раз останавливался, но меня неизменно тянуло в одну сторону, а вскоре какая-то неизвестная сила едва ли волоком не потащила. Не знал, что и думать. Сопротивляться непонятной магии или довериться ей. Подобное со мной случилось впервые, но страха я не ощущал, скорее наоборот, предвкушал и надеялся на невозможное чудо. Ветер принес аромат спелых лесных ягод, хвои и... человека. Когда я понял, что нашел девушку, на мгновение замер, потом решительно обернулся. И не сразу понял, что не так. Запах был до невозможного знаком. Именно его я почувствовал утром в деревне, когда относил старости закрыли волчью метку. На мгновение аромат буквально вышип из легких весь воздух, наполнил меня. Я вдохнул глубже, наслаждаясь. Похоже, именно он и вел меня через лес, манил за собой, обещая что-то запредельное. На миг снова захотелось стать волком, почувствовать острее, распробовать все оттенки. Я будто оказался под странным хмелем, Даже забыл, зачем бежал по лесу, мечтая лишь найти обладательницу чудесного запаха. Тряхнул головой, прижал кулаки к стволу дерева, усмиряя непонятные инстинкты. Конечно, случалось, что для волка какой-то аромат был очень притягательным. Я слышал о таком, но сам ни разу не сталкивался. Обоняние в нас очень сильно. Мы часто ориентируемся на запах и по ним спокойно различаем эмоции человека или оборотня. Но что это бывает так внезапно и ярко? Вкус спелой земляники на солнце, хвои, чего-то нежного, светлого, желанного. Потребовалось больше времени, чем рассчитывал, чтобы прийти в себя и с трудом собрать разбегающиеся мысли. Девушка близко, думать нужно только об этой встрече. К запаху уже привык, перестал реагировать на него так остро, как в первые мгновения. Снова контролировал себя. Вдруг вспомнил фигурку на противоположном берегу, что видел сегодня днем, и внезапно понял, что не замечал очевидного. Девушка, скрывавшаяся среди деревьев, вглядываясь в туман, и есть обладательница невероятного запаха, от которого я схожу с ума, и она сейчас в лесу, с волчьей меткой на руке. Может, это судьба? Не бывает таких совпадений. Я вышел из кустов орешника. Бесшумно ступая, приблизился к елям, практически заслонившим старую заброшенную тропу. Странно, девушка из деревни заблудилась? Для нее же магия однозначно создала ровный и прямой путь. Или она ни с того ни с сего выбрала другое направление? Незнакомка была уже близко. Так отчаянно близко, что я от чего-то заволновался и ощутил робость. Тряхнул головой. «Что со мной происходит?» Словно кто-то чары наложил. Но ведь никакой магии, кроме той, что создает артефакт с волчьей меткой, в лесу нет. Осторожно вышел из-за деревьев, стараясь производить побольше шума, чтобы дать знать о своем присутствии. Конечно, сейчас она испугается, бросится через лес и придется догонять. Других вариантов нет. Но попытаться избежать подобной развязки событий все равно стоит. Едва ступил на тропу, как столкнулся с незнакомкой взглядом. Глаза чистые, голубые, как бирюза. Я и не подозревал, что бывает такой оттенок. И что-то неизвестное таится в их глубине, сверкает искрами. Этот взгляд был словно удар под дых и обжег до самой глубины. Я еще не осознал, что он значит. Рассматривал хрупкую и стройную фигуру девушки, кутавшейся в серый плащ. Ее рыжие, почти огненные, густые волосы, заплетенные в косу, Кожа у незнакомки оказалась нежной, светлой, без веснушек и загара. Чуть полноватые губы и вздернутый нос придавали беззащитности и очарования. И вся она уже внешне абсолютно не похожа на всех, кто приходил до нее. Я уж не говорю о запахе, ставшем ярче и насыщеннее. Вдохнул, снова пьянее. Наваждение какое-то. В одной ее руке заметил нож, в другой какой-то флакон. Она что, решила драться с волками? Я не знал, как реагировать, с таким сталкиваться еще не приходилось. Эта девчонка, державшаяся на стороже, однозначно вызывала все больше интерес. От очередного ее взгляда меня обдало жаркой волной. «Что вы делаете в этом лесу?» — спросила она. «Ах да, незнакомка же не знает, что существуют оборотни, и что я один из них». Пока прикидывал, как поделикатнее об этом сообщить, не напугав и не оттолкнув, Она не особо таясь рассматривала меня. Непроизвольно облизала губы, волнуясь, а внутри меня все полыхнуло. Да что за реакция-то? Хотелось зарчать и стряхнуть себя на вождение. Но я не посмел. «Вам нужно как можно быстрее уходить отсюда. Давайте же, этот лес опасен, здесь... волки!» — шепотом сообщила, доверчиво глядя на меня. И как теперь сказать ей правду? «Что же тогда здесь делаете вы?» — спросил, не сводя с нее глаз. «Мне не оставили выбора», — в голосе прозвучала горечь. «А у вас он есть. Бегите же!» Огонь внутри усилился, перед глазами стало темнеть. Мне отчаянно остро захотелось стиснуть эту девчонку в своих объятиях и защитить от всего мира. Сказать, что не нужно слушать злые сказки, где волки — чудовища. мы вовсе не такие. Тряхнул головой, прогоняя непрошенные мысли, прикрыл глаза и вдруг осознал, что забыл обо всем на свете. Осталась только эта огненная девчонка. И впервые просмотрел опасность, не почувствовал тьму. Волки! выпалила девчонка, осознав беду, подскочила ко мне, схватила за руку и потянула в сторону тропы. Быстрее! Вы сможете спастись! По этой тропе до конца и прямо, никуда не сворачивая! Там впереди мост, деревня! Ну же! Меня еще никто так настойчиво не пытался спасти. Она странная или, скорее, необыкновенная, решительная, отчаянно смелая и желанная. Это признание ударило наотмашь, и теперь безумно хотелось коснуться пальцами ее щеки, огладить каждую черту лица и вылезать, ощущая языком все оттенки ее запаха. «Я сумасшедший!» стал таким после встречи с ней, но сейчас было недовыяснение происходящего тьма подступала и нужно было действовать лезь на дерево велел я живо она подчинилась взобралась на ветку и я с трудом справился с искушением ей помочь внутри все вибрировало инстинкты обострились чуя врага а желание защитить девчонку не оставило страху и шанса я знал что справлюсь иначе теперь просто не может быть Небо наполнилось чернотой, из разрыва прорвались твари. Оскаленные жуткие морды напугали незнакомку больше волков. Она сидела на ветке, еле живая от ужаса, чувствовал это по ее запаху. Бой получился жестким, быстрым и решительным. Я атаковал и отбивался, используя меч и возможность быстро перемещаться. Это волчьи способности, но девчонка об этом, разумеется, не знала. Она все еще не подозревала, кто я, и как бы мне не хотелось обернуться, чтобы справиться с нежитью, я давил в себе этот порыв. Реально ведь испугается, а разбираться с тварями из бездны и при этом гнаться за ней по лесу, где она точно подвергнется опасности, немыслимо. Кто бы мне объяснил, почему во время боя я думаю именно об этом? Я сосредоточился на цели, и когда все монстры погибли, дал девчонке несколько минут, чтобы пришла в себя. Молчит. Ни единого крика не издала за время битвы, и сейчас ее страх и волнение выдает лишь бешеный ритм сердца. Что следует говорить в таких случаях? Как успокаивать? В подобном я не преуспел ни разу, но и молчать не мог. На мой вопрос она не ответила, и я встревожился. Спросил снова, и, услышав от нее «нормально», озадачился. Это для меня привычно воевать с монстрами, появляющимися из прорывов. Она-то их раньше и в глаза не видела. В той части леса, где она жила, их просто не было. Мы, волки, об этом позаботились. Но эта ее реакция меня напрягла. Я наблюдал, как она спускается, готовый в любой момент броситься на помощь. Когда нога незнакомки соскользнула, подхватил и поставил на землю. Один ее взгляд, и снова рушится мир. Огонь бушует внутри, требует выплеснуться. И я буквально сгораю от желания вжать ее в ствол дерева, с которого она только что спустилась, и поцеловать. Девчонка сделала шаг назад, поблагодарила, и я вновь с трудом сдержал рык. Надо поинтересоваться, у отца реально ли приворожить волка, начисто лишить воли и привязать к себе одним взглядом. Ну и запахом, разумеется. Звучит бредово, но именно так я себя чувствовал. Завороженным. «Ты ранен». В голосе девушки звучала тревога, и я мельком глянул на рану на плече. «Обернусь, и все пройдет. У волков быстрая регенерация. Главное, чтобы девчонка не ударилась в панику». Поспешил ее успокоить, пытаясь разобраться, что она чувствует после того, как увидела мою схватку с монстрами, но вместо этого незнакомка возмутилась и велела сесть на поваленное дерево. Не понимая, зачем, я послушался, наблюдая за ней. «Какая же она хрупкая, маленькая!» В моих руках чувствовалась пушинкой. Аромат ее по-прежнему был тонким и ярким. Вкусным. Нет, ее не хотелось съесть, как добычу. А вот облизать с ног до головы. Твою ж поганую пропасть! Да что же я так зациклился? Тем временем она достала из сумки фляжку с водой, чистый лоскут, какой-то флакон. Не сразу осознал, что она собирается промывать рану. Теперь каждое ее осторожное и бережное прикосновение ударяло в меня молниями, и я с трудом сдерживал оборот. Старательно пытался не смотреть и не мог отвести глаз. Я сошел с ума. Ничем иным нормальное притяжение к девчонке объяснить нельзя. Она стояла так близко, что можно было обхватить ее тонкую талию и... Что дальше? До нее такой доверчивый дотронуться-то страшно, а уж сказать, что я тот самый волк, которого она боится, как ей сознаться, что я оборотень? Сбежит ведь, вернее, попытается. У меня имелось столько возможностей, но все они упущены, а жестокая для нее правда так и не прозвучала. Вдохнул поглубже и очередное мимолетное касание обдало мощной волной пламени. Это было хуже первого болезненного оборота и в то же время непередаваемо желанно. И я вдруг понял то, что давно почувствовал, буквально с первых мгновений, но не узнал. Я встретил свою пару. Ее, отчаянно смелую, решительную, заботливую и ненормально прекрасную я и ждал все эти годы, жадно сейчас среди множества других лиц. Не похожую на них. Самую светлую и нежную. Единственную. Это настолько ошеломило меня, что я не заметил, как она залечила мое плечо. Больше нигде не ранен? Нет, если не считать сердца и души. Ее рука коснулась моего лба. Моя девчонка, не зная, что я уже не отпущу ее, беспокоилась обо мне. И боялась даже тогда, перед появлением твари не за себя, а за едва знакомого мужчину, за меня. От этого в горле встал ком. И сейчас... Больше всего на свете я боялся ее испугать. Любым движением, словом, взглядом. Понимал, что она никуда не исчезнет, но все равно боялся. Никогда не думал, что способен испытывать такие яркие эмоции по отношению к человеку. Буду действовать осторожно. Начну с простого. Узнаю ее имя и представлюсь сам. Она выглядела немного растерянно. Поблагодарила за помощь. Мое время утекало. Остальные волки уже близко. Надо решиться и сказать ей правду. Но я затерялся в ее взгляде и упустил отпущенные нам мгновения. Когда из-за кустов появился Назар, один из моих младших братьев, Дана вдруг решительно встала между мной и им, словно пыталась защитить. «Твою ж бездну! Это уже за гранью добра и зла!» За Назаром осторожно стали появляться другие волки. И я не успел среагировать, когда Дана пошла в атаку. В оборотни полетели флаконы с неизвестными зельями, раздалось странное шипение, и я, повинуясь инстинктам, увлек мою пару на землю, закрывая собой от хлопков и последствий заклинаний. Она ведь понятия не имеет, что оборотни в волчьей ипостасе практически невосприимчивы к магии. Подействуют разве что сильные зелья, но эффект выйдет непредсказуемым. Едва все стихло, да она решительно из-под меня выбралась, выхватила нож. «Да, надо было все же сообщить, кто я сразу же едва увидел. Тогда оставался бы шанс, что она не попытается затеять драку. Но подобного даже предугадать не мог. И теперь, глядя на раскрашенную в радужные цвета шерсть волков, все больше восхищался Данной. Смелая. Внутри буквально зашкаливала от нежности и желания рассмеяться. Волки стали оборачиваться, и я стиснул зубы. Меня не интересовало, что они скажут». Лишь реакция Даны. Она таращилась на волков, не сводя с них глаз. Назар, видя, что я не отвечаю на шутливые подначки членов стаи, с любопытством посмотрел на меня, потому что я с трудом сдерживал оборот, и волки это почувствовали, а может потому, как я не сводил глаз с девчонки? Брат первым осознал, кем для меня уже является Дана. Поняли это и другие. Когда ты в стае, Скрыть эмоции порой очень сложно, особенно перед родными и друзьями. А сегодня я искал девушку именно в такой компании. Когда рыкнул Тимур, я резко обернулся, почувствовав за спиной опасность. Выхватить меч из ножен уже не успевал. Все, что мне оставалось, применить частичную трансформацию, выпуская когти. Голова напавшего монстра каким-то образом, скрывавшегося в лесу с момента выхода из-за грани, покатилась куда-то за деревья, а я медленно очень медленно обернулся. Моя пара не могла не видеть произошедшего. Превращал руку обратно спокойно, не сводя глаз с молчавшей, побледневшей Данны. Как бы я хотел уметь читать чужие мысли? И сколько бы отдал за то, чтобы узнать, о чем думает моя половинка? Наконец испугалась? Или нет? Чего мне ждать от этой необыкновенной девчонки?» Брат и друзья предлагали самые невероятные способы помощи, чтобы разрешить ситуацию, и я рыкнул, когда попытались приблизиться к Дане. Не сдержался. Защищать ее теперь мой долг. Дана молчала. И этим сводила с ума. «Так ты в обморок падать собираешься или как?» раздался голос Назара. Я снова рыкнул и оказался еще ближе к Дане. «Хватит ее пугать!» «Да кто кого пугает?» возмутился Назар. Мы ее и пальцем не тронули. Это она нас? Какими-то непонятными зельями?» Я хмыкнул, вспоминая разноцветную шерсть, и ощутил, как она выглядывает из-за моей спины. Обморок и истерика пока отменялись, и волки наконец-то выдохнули, но держались на страже. «Так это вы присылаете метку?» — спросила она, и я тут же обернулся. Раз начала задавать вопросы, все не так плохо. «Да. И зачем вам моя смерть?» «Это у вас игра такая?» Волки загомонили, понимая, что я ничего не успел рассказать девчонке. Я же старательно подбирал слова, лишь бы не напугать. Что вообще сделать, чтобы Дана приняла меня и дала шанс? И, похоже, разговора не избежать. Придется открыть ей хотя бы часть правды, оставив подробности на потом. Дана не особо поверила. Мое слово мало что для нее значило растерянная, испуганная, хотя не показывает этого, она в незнакомом лесу среди волков. Сложно представить, что она чувствует, как поведет себя дальше. Но она согласилась отправиться с нами в поселение, и я немного расслабился. Велел остальным оборачиваться. Но разве эти любопытные так сразу успокоятся? Да, они опять предложили нюхательные соли, плащ и носилки. Ее взгляд стал удивленным. Пришлось объяснять, что к чему, а потом я сделал то, что должен. Дал ей последнюю возможность отказаться от меня и выбрать кого-то другого. Сказал, что обернусь, и предложил забраться на мою спину, так перемещаться по лесу удобнее и быстрее. И если Дана откажется, я не знал, что буду делать дальше. Но девушка кивнула и смотрела только на меня, не замечая других волков. Теперь я не оставлю ей шанса выбрать кого-то другого. Она так желанна, так нужна мне, что я готов к любым сложностям в наших отношениях, лишь бы никуда ее не отпускать. Еще не моя, но точно ею станет. Когда это волк сдавался? Я с трудом спрятал улыбку и начал оборачиваться.